Глава 8. Дракон оживает. Через 15 минут они торопливо вошли вместе с Мари в ворота заповедника. Времени было мало. К счастью, вход для детей был бесплатный. А поскольку все жители Нудинга готовились в крепости к празднику, здесь было малолюдно. Снова начался дождь. Но сквозь густые кроны деревьев капли почти не проникали. Друзья остановились перед большой обзорной схемой заповедника. Зеленым были обозначены загоны. А в них черные фигурки животных и птиц. Там были степные овцы, волки, олени, косули и цапли. А еще, конечно, барсук, рысь и лиса. Пойдемте к вольеру с лесными ибисами». Фред взял лоды зонтик и ткнул им в птицу, изображенную на самом верху схемы. «Туда редко кто заходит». «Окей». Нема бежал впереди и тащил за собой Мари. «Эй!» – заверещала она и уперлась ногами в гравий. «Ты сказал, что мы пойдем кормить кабанов. Хочу к кабанам!» «Лесные ибисы интереснее», — сказал Немо и потащил ее дальше. «Может, мы найдем там твоего Драго?» «Драго?» — Мари перестала скандалить. Хоть она и не понимала, как ее игрушка могла оказаться в заповеднике, но верила ребятам, ведь они большие и лучше знают. Теперь она послушно семенила за Немо. Они пробежали мимо зубров и лосей, потом мимо бобров и, наконец, остановились перед высоким, с дом, проволочным вольером. «То, что надо!» Ода вошла в дверь и огляделась. В середине вольера была сооружена высокая горка. Черные птицы размером с гуся неуклюже ходили по песку и рылись в нем длинными красными клювами. Голые стволы деревьев служили насестом для других ибисов. «Смотрите, там наверху даже натянута сетка. Отсюда драга не улетит!» «Что?» Мария скептически наморщила носик. «Драга не может летать!» «Пока не может, но скоро сможет». Немо достал из рюкзака ящик. «Он там? Это вы забрали его у меня?» Мари протянула руки к ящику. «Стой, не торопись!» Немо поднял ящик кверху, чтобы Мари не достала. Потом положил его на пень и попросил у Фреда ножек. «Держи!» Ода протянула Мари темные очки. «Надень их! Сейчас будет вспышка и гром!» Она открыла коробку и заткнула девочке уши восковыми берушами. «Когда драга выскочит из ящика, ты его обнимешь, поняла?» прокричал Фред, чтобы Мари услышала его, несмотря на беруши. «Только не напугай его, ладно?» — крикнул ей Немо. «Дай ему сначала оглядеться!» Мари ничего не понимала, но послушно кивала. Немо повернулся к друзьям. «Готовы?» «Готовы!» — Фред щелкнул зонтиком. Все должно было пройти гладко. Ведь они подумали обо всем и все предусмотрели. Надев темные очки, Немо сунул ножик в толстый слой черного сургуча, которым, как всегда, были запечатаны края крышки, и осторожно пошевелил лезвием. И тут раздался громкий хлопок. Крышка отлетела, а в воздух взметнулась яркая вспышка. Немо заморгал и отвел взгляд. На секунду он был разочарован. Тут на улице и при дневном свете взрыв и молния показались ему такими слабыми, Вот тогда, в первый раз, в его гараже взрыв получился оглушительный. Но на лесных ибисов взрыв произвел впечатление. Они испуганно глядели на ребят, стоящих в густом облаке дыма. Мари закашлялась. Немо помахал рукой, разгоняя дым, и наклонился над ящиком. У него захватило дух. Вот он, тут! Драго. Маленький красный дракончик с блестящим брюхом. Немо выиграл его в лотерею и подарил Мари. Только теперь у него появилось темное пятно на груди. «Ну что?» Ода подбежала и, сгорая от любопытства, заглянула Немо через плечо. Фред бросил зонтик и побежал за ней. «Что там такое?» — кричала Мари. «Она ничего не видела за спинами ребят. Ей никто не ответил». «Он не ожил?» — спросила Ода. Еще оживет, – ответил Немо, не отрывая глаз от игрушки. «Надо немного подождать. Монстр Айси тоже не сразу ожил». Фред кивнул, подтверждая слова друга. «Сначала мы даже выбросили его, решили, что это какая-то старая игрушка». «Смотрите!» — Немо показал на левую лапу дракончика. Она внезапно задёргалась. Дрожь пробежала и по брюху. Шипы на его спине выпрямились, грудная клетка зашевелилась. У Немо снова захватила дух. Сомнений не было. Драго начал дышать.